Глава 32 Тамила «Так, дамочки, поднимаем свои драгоценные попки и тащим на выход», — командует Марина. «Мы с Асей встаем с дивана, подхватываем сумки с провизией, покрывалыми полотенцами и выходим из дома». Марина запирает дверь и кивает на Вперед. «Выйдя за калитку, мы медленно бредем к речке через небольшую посадку». «Красиво здесь!» Говорю я, рассматривая, как ивы качаются на небольшом ветру. Ага, могла бы, жила тут круглый год. Выучим мальчишек в школе, оставим им квартиру, а сами с Дэном переедем сюда на постоянку. Все равно он работает удаленно, а я как-нибудь приловчусь. Надоел город, сил нет. «Это потому, что ты деревенская», — говорит Ася. «Да, меня все время тянет к земле», — смеется Марина, и мы вместе с ней. «Ну, что будем делать с твоим неплохим?» спрашивает Ася через несколько минут, глядя на меня. «Не надо ничего с ним делать. Я все сделаю сама». «Мил, ты уверена, что не надо отсылать его в город?» Я бросаю на Асю хмурый взгляд. «Не уверена, конечно. Откуда мне знать, как правильно?» «Знала бы, уже приняла решение и не мучилась». «Но знал бы прикуп, говорят, был бы совсем не здесь». «Я даже в себе не уверена». «Вот именно!» — восклицает подруга. «В этом и вся проблема. Этот мудила, Вадик, заставил тебя усомниться в своей исключительности, и ты перенесла это на свои отношения с Ромой. Хотя посмотри, как он заботится о тебе. Примчался ночью, чтобы убедиться, что с тобой все хорошо». Мы с Мариной уставились на Асю, как будто у нее выросла вторая голова. «Ты уж определись, ненавидишь его или восхваляешь», — хмыкает Марина. Он классный и Милку любит. Конечно, я к нему хорошо отношусь. Тогда почему хамишь ему? Спрашиваю я. Ася дергает плечом. Мне просто по кайфу. Он такой забавный, когда пытается не злиться, но закипает изнутри. Ася, осекает ее Марина. Что? Подруга делает большие глаза, а потом смотрит на меня. Тебя это обижает, да? Просто его друзья так хорошо ко мне отнеслись, а моя подруга его все время дергает. Как-то Ася закатывает глаза. «А почему мы должны отвечать взаимностью? Из-за того, что его друзья молодцы. И вообще, а как еще они должны были к тебе отнестись? Ты же лучшая! Они, наверное, и не мечтали о такой девушке для своего друга. Умница, красавица, веселая, игривая, как кошечка. Что еще мужику надо? Ничего, вот именно. Почему у меня такое чувство, что она ведет диалог сама с собой?» Тихо спрашивает Марина, наклонившись ко мне, а я негромко хихикаю. «Хватит шептаться обо мне!» — возмущенно восклицает Ася, но смеется вместе с нами. «Ты только обещай, что не будешь малодушничать, если он начнет чудить. Пошлешь сразу и навсегда. А с малышом мы тебе поможем». «Поможет она», — фыркает Марина. «Малышу нужен отец, а не ветреная подруга мамы». «Это я-то ветреная? У меня уже отношения аж целых две недели». Мы смеемся. «Нет, ну, это все меняет», — говорит Марина. «А кто он?» «А, так!» — отмахивается Ася, а Маринка кивает, подняв брови, показывая, что Ася сама подтвердила ее слова о ветренности. Мы подходим к реке, где немного поодаль справа рыбачат наши мужчины. Младший сын Марины носится по траве, размахивая самодельным копьем, а старший — В точности копирует позу отца, поставив локти на колени и внимательно наблюдая за удочкой, которую держит обеими руками. «Мама!» – выкрикивает Костик, бросает свое копье и бежит в раскрытые объятия моей подруги. Добегает и повисает у нее на шее. «Я поймал лыбу большую, но папа ее выпустил, сказал, что она маленькая еще». Я улыбаюсь, глядя на малыша, который так увлечен рассказом. Огромные глаза, заглядывающие в самую душу, и так убедительно он говорит, что представляется и правда огромная рыба. Перевожу взгляд на мужчин и сталкиваюсь с Роминым. Он слегка улыбается, глядя на меня, встает и подходит к нам, установив удочку в держатель. «Как дела?» — спрашивает, встав рядом. «Лучше, чем были вчера», — отвечает Ася язвительным тоном. Рома улыбается шире, И я, по его взгляду, понимаю, что он, наконец, улавливает настроение Аси. Подается немного к ней и негромко произносит. Когда появится мужик, который найдет лучшее применение твоему языку, когда он укротит твой псевдокрутой нрав, когда ты станешь послушной кошечкой, я поставлю ему самый дорогой коньяк, который найду. «А почему это ему?» – спрашивает Ася, ставя руки в боки. «Это же типа я капитулирую». «Потому что нужна охренительно крепкая нервная система, чтобы до момента твоей капитуляции выдержать ту стерву, которая живет в тебе. Ему же нужно как-то пережить душевные страдания». «Ну, в смысле?» — возмущенно тянет Ася, а Рома, улыбнувшись, прекращает диалог и, обняв меня за талию, разворачивает и ведет вдоль тропинки. «Прогуляемся?» — отвечаю я. «Мои друзья купили себе дома». А я вот хочу еще и дачу в похожем месте. Живописно здесь. А дома тебе разве мало? Немного ли ты хочешь? Рома поворачивается лицом ко мне и смотрит абсолютно серьезно. А чего хочешь ты, Тами? Ты сейчас задаешь этот вопрос, чтобы задобрить меня. Я не сделал ничего плохого. За грубость извинился. Какой у меня повод тебя задабривать? Мы проходим немного дальше... И Рома усаживает меня на сколоченную из досок скамейку и сам садится рядом. Мы оба смотрим на реку и людей, которые отдыхают на берегу. «Скажи мне, Томила, неужели я не заслуживаю твоего доверия?» От его вопроса мои внутренности переворачиваются. «Заслуживаешь?» — тихо отвечаю я, сглотнув ком в горле. Рома поворачивается ко мне, и мы встречаемся взглядами. В его глазах нет ни осуждения, ни злости. «А чего заслуживаешь ты?» «А при чем здесь я?» «При всем маленькая. Я хочу знать, чего ты, по собственному мнению, заслуживаешь». «Не знаю. Отвечаю после некоторой паузы. Счастье, наверное». «Наверное». Задумчиво произносит Рома, кивая. «Не «наверное», Тами, а наверняка. Ты заслуживаешь всего, потому что ты особенная. Удивительная». Ты заслуживаешь всего самого лучшего, просто потому, что ты — это ты. Мы с тобой можем сколько угодно косячить, но от этого мы не становимся менее достойными. Мы учимся строить отношения друг с другом, и у нас будет еще не одна размолвка и даже не две. Мы оба это прекрасно понимаем. Но, обращаясь к предыдущему опыту, всячески стараемся этих размолвок избежать, чтобы снова не испытывать чувств с негативным оттенком. Я предлагаю не подстраиваться, не прятаться и не прогибаться, ломая себя. Давай покажем друг другу, какие мы на самом деле. Настоящие, без налета светскости. Мы видим все это друг в друге, пускай эти дикие черты и завуалированы. Оставим это для остальных людей. Давай обнажимся друг для друга. О чем ты говоришь? Подсознательно я понимаю». Но сбросить себя всё и остаться перед ним совершенно обнажённой? Я так боюсь этого. Я уже так делала. и осталась одна с чемоданом на острове в канун своей несостоявшейся свадьбы. И снова туда же? Страшно до да трясучки просто. Я говорю о нас, Тами. Ты не уверена в себе из-за предыдущих отношений. Я не уверен в себе по той же причине. Знаешь, что я испытываю каждый день? Качаю головой. Я все боюсь, когда ты позвонишь и скажешь «я замужем» или «я выхожу замуж за другого, но тебя люблю и хочу, чтобы ты был в моей жизни». Я тоже все время в напряжении, маленькая. И когда ты пропала на два дня, я даже не могу описать тебе всего, что испытал тогда. Я реально ждал этих слов. И это сущий ад, скажу я тебе. Всё время ожидать, что твоя любимая предпочтет тебе другого — А для тебя будет оставлять выходные или командировочные дни мужа. Когда это было с Леной, я думал, сдохну. Но когда я представил, что ты могла поступить так же. Я все же умер, Тами. Раз сто примерно. Я порывисто и тяжело вздыхаю. Вот оно что! Я даже не подозревала, что в Роме живет такой страх. Думала, он злится из-за того, что его бывшая вертехвостка, и он таковой считает и меня. А оказывается,. Это иного рода боязнь. А вот это я называю «обнажиться маленькая». Я хочу, чтобы мы, наконец, начали говорить открыто, чтобы между нами больше не осталось тайн и недомовок. Они только мешают нам строить наше счастливое будущее, чтобы мы открыто выражали свои эмоции и желания. А теперь все же ответь на вопрос. Ты бы хотела жить за городом? Я моргаю. Такая резкая смена темы, что я не успеваю перестроиться. Um... Ну, давай первое, что пришло на ум. Да, выпаливаю я, и мы оба негромко смеемся. А вот видишь, это совсем не больно. Что ты испытала, увидев меня с Леной? Улыбка быстро стекает с моего лица, и я снова ощущаю неуверенность. Мне было больно. Почему? Потому что ты кричал на меня, и потому что смотрел на нее так, и называл ее Леночкой и деткой. И так бережно держал в своих руках? Это паника, милая. Если бы я сбил другого человека, то чувствовал себя так же. Но ты назвал ее Леночкой. Громче произношу, я хмурясь. Мой косяк. И я его исправлю. Только пойми, былого не воротишь. Я не могу прожить эту ситуацию заново, чтобы переиграть. Я рад, что ты сказала о своих чувствах, потому что я хочу, чтобы ты знала одно. «Я никогда не любил никого до тебя». «Тогда на пляже ты сказал, что был влюблен в Лену». Влюблен, не равно любил, это раз». «И это вряд ли была влюбленность. Скорее, нездоровая одержимость, зависимость от острых эмоций и секса». «Тами я был пацаном». «Но сейчас-то ты уже не пацан». «Моя юность затянулась, но она закончилась». «Ты всегда все так правильно говоришь». «Моя работа состоит в том, чтобы убеждать людей в своей правоте». Я слегка улыбаюсь и снова смотрю на воду. «Ром, спустя какое-то время спрашиваю я, а как все будет дальше?» «А как ты хочешь?» «Я не хочу принимать решения за нас двоих. Или ты так пытаешься переложить на меня ответственность?» Усмехаюсь, повернувшись к нему. «Я возьму на себя всю ответственность, которую ты на меня возложишь, маленькая. Но это тот вопрос, который нужно решать сообща. Как джентльмен, я поинтересовался сначала мнением дамы. Сначала скажи, как ты сам это видишь. Будь моя воля. Я бы уже завтра или даже сегодня затащил тебя в ЗАГС и поставил штамп в наши паспорта, чтобы безраздельно тобой владеть. Но ты, наверное, хочешь красивое белое платье, подруг в свидетельницы и шикарную свадьбу. Не то чтобы шикарную... «Это ты мне так предложение сделал?» «Нет, предложение я сделаю так», — произносит Рома, внезапно встает с лавочки и встает на одно колено. Мои пальцы прижимаются к ко рту, когда я смотрю, как Рома выуживает из кармана шорт белую бархатную коробочку, открывает ее, и на меня с мягкой подушечки смотрит небольшое кольцо из белого золота с переливающимся на свету камешком. Я люблю тебя, и это не изменится. Мне достаточно лет, Тами, чтобы быть уверенным и в своем решении, и в своих чувствах. Рома выдыхает тихо. Тс. он слегка хмурится и качает головой. Я хочу с тобой всего. Дом, дачу, собаку, детей, выяснение отношений, секс, обиды и примирения. Ужины, завтраки, обеды, поездки на море и в горы. «Встречи с друзьями, всё маленькое. Скажи «да», и ты сделаешь этот день самым счастливым в моей жизни». «Да», — шепчу я. «Громче Тами. Я становлюсь глуховат с годами». С улыбкой произносит Рома. «Да, да, да, да!» Повторяю, как заведённая, бросаясь к нему на шею и целуя. «Я так сильно люблю тебя, Рома!» «Дай хоть кольцо надену!» С улыбкой произносит он у моих губ. «Да кому оно надо?» «В смысле, кому надо?» — слышу слева недовольный голос Аси. «Быстро подставила руку!» Смеясь, мы с Ромой отрываемся друг от друга, и я позволяю ему надеть кольцо мне на палец. Мои ладони дрожат, но Рома быстро справляется, а потом целует меня нежно и сладко. «Ну, наконец-то!» — ворчит Ася, и мы снова смеемся. «Теперь уже втроем.